восемьдесят шестой. март, Казахстан. Коридор длинный, серый без окон, линолеум зеленый, стертый посередине до бетона. Двери железные, крашенные у белый, номера трафаретом. Гул, тихий, ровный из-под пола, непрерывный. Мужчина шел по коридору. Молодой, 25 лет, 26, высокий, темные волосы, короткостриженные. Куртка кожаная, потертая на локтях, не военный, не местный. На руках мальчик. Два года, Темные волосы, темные глаза. Не плакал, смотрел. За спиной двое в халатах, белых, марлевые маски на подбородках, не на лицах, привычка. Дверь, Семерка трафаретом, ключ, Щелк. Кабинет, стол металлический, белый с бортиками, лампа на штативе, шкаф стеклянный, ампулы, шприцы, и пинцеты. Гол тот же, из-под пола. Запах, спирт, хлорка и еще. Полынь. Горькая, густая. Из стеклянной банки на нижней полке. Степли. Серебристые, сухие. Запах свежий, как из степи. Как будто степь здесь, в бетонной коробке без окон. Мужчина стоял у двери. Мальчик на руках, щекой к плечу. Глаза на лампу, на халаты, на банку. Не плакал. Рукав. Голос из-под маски, короткий. Мужчина закатал рукав мальчику. Предплечье тонкое, детское. Кожа белая, гладкая. Шприц. Игла блеснула. Жидкость мутная, зеленоватая, густая, капля на кончике, тяжелая, медленная. Запах полынь. Концентрированный, маслянистый. Горечь не в носу, а в горле. Мужчина держал руку мальчика. Большой палец на запястье, пульс частый, птичий. Игла. Кожа. Мальчик дернулся раз. Коротко, как от холода. не заплакал. Мужчина смотрел. Челюсть тиснута, сколы, камень. Рука, та, что держала, не дрогнула. 10 секунд, 20. Мальчик моргнул, посмотрел на отца. Рука, та, в которую кололи, потянулась к лицу. Пальцы маленькие, теплые, тронули щетину на подбородке. Халат записывал, ручка по бумаге. Субъект 3. реакция положительная. Мужчина стоял, мальчик на руках, рукав опущен. Точка на предплечье красная, мелкая. Халат за столом. Папка желтая, картонная, гриф штампом. Открытая. Листы машинописные, с пометками от руки. Фамилия. Мужчина посмотрел на мальчика. Тот держался за ворот куртки, кожаной, потертой, пахнувшей маслом, оружейным, привычным. Чернов. Ручка, бумага, щелчок, папка закрылась. Свободный. Коридор, линолеум, гул, лампы, мальчик щекой к плечу. Глаза закрыты. Не спал, слушал. Сердце отца под курткой, под ребрами. Выход. Дверь тяжёлая, железная. Ступени три. Двор. Небо серое, низкое. Ветер холодный, степной. Полынь за забором, серебристая, по пояс. Машина у ворот. Заднее сиденье, одеяло, сумка. Мужчина посадил мальчика, одеяло на ноги. Мальчик смотрел, не плакал. Сел, ключ... Мотор шлянул, завелся. Руки на руле крупные, с мозолями, с запахом оружейного масла. В зеркале здание. Серое, бетонное, без вывески. Полынь у забора серебристая, неподвижная. Мальчик на заднем сиденье, Красная точка на предплечье. Темные глаза. Дорога на восток. Далеко от Казахстана. Навсегда. Или нет. Глава 30. Полигон. Дыхание. Надпись мелом на стене трансформаторной будки. в 2005. Полигон забирает. Тихо, без крика. Просто забирает. День 33. Нет, нет 33. День. Полигон. Южнее Курчатова. 80 километров. Жигули, полбака. Патроны АК-97. Иж 7. ПМ, неизвестно. Пульс, полынь, трови. Дышит. «Предрассвет. Свеча. Кабинет Ержанова, запах воска, пыли и табака, которого не осталось месяц назад. Свеча на столе — единственный свет. Генератор мёртв третью в неделю. Артём стоял, Ержанов сидел, между ними — стол. На столе — лист бумаги, исчерканный карандашом. Карта. Не та. На стене булавки, метки, синие и красные. Другая. По памяти. Карандашом на обороте какого-то списка... линии неровные ножим тяжелый тремя пальцами полигон северный вход пунктир от столбов к холму у холма овал рядом буквы h7 объено красным дважды карандаш продавил бумагу иди за ним ержанов тихо не приказ не просьба что-то между найди штольню h7 пауза свечан дрогнула скажи мне что я ошибся Артём смотрел на карту. Пунктир — 12 километров от столбов. Рядом — цифра 12. Вопросительный знак. «Не ходи внутрь». Иржанов не поднял глаза. Три пальца на столе, не стучали. Тишина. Воск тёк по свече. Плечо тени на стене, кривое, горбатое. Одиннадцать ящиков тушёнки. Ержанов — тише. Вчера было четырнадцать. Этикетки те же. Числа другие. Не называл имени, смотрел. На карту, на свечу, мимо Артема. Если не вернешься, база не простоит. Артем взял карту, сложил в карман. Ержанов не встал, не пожал руки, не посмотрел вслед. Три пальца по столу. Раз, два, три. Медленно, как прощание. Рассвет, плац. Жигули у ворот. Двигатель работал. Запах бензина, выхлоп белеса в утреннем воздухе. Марат у машины. Молча. Проверял автомат. Затвор назад, вперед. Магазин вынул, вставил. Щёлк. Снял, надел, снял, надел. Не шутил, не болтал. Не перескакивал с темы на тему. Впервые. На ступенях казармы. Агирим. Одеяло на плечах. басаи, Волосы спутанные, темные. Лицо старухи в семнадцатилетнем теле. худая кости кожа глаза пустые марат к ней присел на корточки положил руку на плечо большую непропорциональную она тонкая рука поверх его кулака не сжала не хватило сил пальцы на костяшках лежали 10 секунд встал пошел не оглянулся а герим не окликнула рука на колени там где лежала его а сам уже гулей рюкзак на одном плече иж за спиной Берцы отцовские, стоптанные, 43-й двойной узел, смотрела на юг. Артем к мотоциклу. Остановился. Мотоцикл у стены казармы, там, где я поставил вчера. Пыль на баке, на руле перчатки, его перчатки, потёртые, с белыми полосами на костяшках. Не сел, не тронул. Впервые без мотоцикла. Свобода у стены, покрытая пылью, оставалась. Развернулся «Жигули». Артём за руль, а сым рядом марат на задние. Ворота открылись. Скрежет, часовой, молодой, тот же что пропустил Нурланова. Глаза виноватые не посмотрел. Выехали. Кольцо стоящих разорвано к югу. Остатки по бокам. Десятки молчали. Лицами к югу не повернулись. Один повернул голову. На секунду. Мутные глаза, рот приоткрыт. Щелк повернулся обратно. Артём в зеркале заднего вида, стоящий, маленький, темный, опустил голову, как все. Полигон знает. Трасса. Утро. 30 километров от базы. Степь желтая, плоская, горизонт размыт маревом. Полынь по обочинам по пояс, серебристая, наклонена к югу. Запах горький, густой, маслянистый, утром гуще. Забивал выхлоп. На обочине следы, бассей, недельной давности. Пыль забила глубину, но форма четкая, Широкий шаг, ровный. Нурланов. Рядом десятки шаркающих, строя. Не сбивались, не расходились, колонны. Стоящие все плотнее. По обочинам через каждые пять метров, потом через три, потом через два. Тише. Не щелкали, молчали. Артём обеими руками на руле. Левая в бинте. Мизинец пульсировал. Неболезненно. Ровно, как сердцебиение. Второе. чужой. 35 пятый километр. Стена. Поперёк дороги. Стоящая десятки. Плотная. Плечо к плечу. Лица на юг. Асфальт от обочины до обочины. Артём на тормоз. Жигули остановилась. Двигатель работал. Гул. Не щёлканье, не шарканье. Гул. Низкий, утробный. Из десятков глоток одновременно. Не звук, вибрации. Подвошу ботинок, в зубах, в грудной клетке. Пол машины дрожал. Новый звук. Марат, автомат к плечу. Палец вдоль скобы. «Братан!» Одно слово, тихо. Артём в карман. Полынь. Пучок сухой, перевязанной ниткой. Достал, протянул через окно, к стене. Ничего. Не раступились, не замерли. Гудели. Полынь не работала. Впервые. Мизинец пульсировал сильнее, почти больно. Жетон на шее горячий через ткань. Артём открыл двери. «Ты что делаешь?» «Марат, не вопрос». Вышел. Асфальт под ногами, жар. Шаг. В стене. Гул в груди, в горле, в затылке. Полынь бросил, не работала. Рука к жетону. Вытащил. Металл раскаленный. Буквы выбиты. Чернов АС. Поднял на уровне глаз. Не думал. Инстинкт. Гул прекратился. Тишина. Разом десятки ртов закрылись одновременно. Стена раступилась медленно. Фигуры шаг влево, шаг вправо. Коридор два тела шириной, может, чуть шире. Артём не двигался. Жетон вытянутой рукой. Горячий. Пальцы побелели. Справа ближайшие стоящие. спецовки. Лицо серое, обвисшее, глаза мутные, полуоткрытые. Рука. Пальцы на запястье Артёма вокруг жетона. Хватка. холод. Пальцы твердые, как дерево. Сухие. Нервущие, недавящие, удерживающие, как будто проверяет. Мизинец Артёма пульсировал. Пальцы мертвеца пульсировали. В одном ритме. Жетон между ними раскаленный, Металл на металле. Мертвая кожа. Живая кожа. Буквы. Артём не дышал, не двигался, не мог. Три секунды. Пальцы рожались по одному. Мизинец безымянный, средний, указательный, большой. Медленно, как считал. Стоящий опустил голову покорно. На запястье отпечатки. Пять точек. Белые. Кожа вокруг покрасневшая. Белые пятна, четкие, как ожог наоборот, холодные. Артём шаг назад к машине. Коридор открыт. Стоящие по бокам, лица вниз. Сел, дверь, газ. Жигули в коридор, медленно, стоящие по бокам. Руки вдоль тела не шевелились. Проехали. Зеркало зеркале стена сомкнулась, тихо, как дверь. Жетон обратно, за ворот. Шнурок на шею. Металл, горячий через ткань. Марат молчал. Смотрел вперед, костяшки белые на цевье. А Сэм на запястье Артёма. На белые отпечатки. Мне спросила. Мизинец болел. Впервые они пульсация, боль. Тупая, горячая, от кончика до ладони. Белые отпечатки не проходили. Вторая половина дня, южнее. Столбы. Бетонные, покосевшиеся, желтые треугольники радиации. Вытершая до белого. Надписи русские и казахские. Опасная зона. Кауэпи Аймак. Одна свежая, красной краской, кривыми буквами. Керуге Балмайды. За столбами полынь. Другая. Стебли толщиной запястья ребенка, Высота по плечу. По голову. Выше. Листья не сухие. Влажные, маслянистая, блестели на солнце. Серебристая, тяжелые. Запах ударил. Полынь, но густая, плотная, как масло. Горечь не сухая, степная, а влажная, живая. Сладковатая на краю. Пробирала до зубов, до затылка. Артём коснулся стебли. Стебель дрогнул. Нет прикосновения. После, как кожи, как рекции. Убрал руку. Стебель замер. Капля маслянистая, серебристая на пальцах. Теплый. На земле рюкзак, военный, выгоревший. Полынь оплела лямки, стебли тонкие, цепкие. Неделя, может, больше. Артём присел, расстегнул внутри рации, разбитой. Экран треснувший, мертвый, Фляга пустая. Блокнот. Первая страница. День третий. Рация сдохла и на руленов. Почерк чёткий, военный. Чернила выцвевшие, бледная бумага жёлтая, хрупкая на сгибах. Обложка вздулась от влаги. Месяц, может, больше, потом нечитаемо. Полынное масло пропитала бумагу. Страницы серебристые, липкие, шевелились под пальцами, как живые, как листья. Бросил. Блокнот на землю, полынь за минуту опила обложку. Стебли тонкие, быстрые, поглощела. А Сэм присела рядом. Фляга. Узнала. Царапина на горлышке, косая глубокая ножу. «Оке!» шепотом «Не взяла?» Смотрела. Палынь медленно, уверенно тянулась к фляге. Царапине к металлу. А сам стала, отвернулась, пошла к машине. Не оглянулась. Глубже. Пять километров от столбов, может, семь. Жигули заглохли. Без предупреждения, без кашля, без дергания. Двигатель работал, а потом нет. Тишина. Мгновенная. Артём, ключ, стартер, ничего. Еще раз, ничего. Приборы мертвые все. Часы на запястье. Экран пустой. Снял, положил на панель. Мёртвые. Марат. О часах или обо всём. Пешком. Полынь, как лес. Стебли толщиной с руку. Сплетались наверху. Полумрак. Серебристый, тяжелый. Запах ударил в горло. Полынь, полынь, полынь. под ней сладковатая, теплое, органическое, как дыхание спящего. Земля мягкая, пульсировала под ногами. Артем остановился, приложил ладонь. Земля тёплая, как тело. Пульс медленный, глубокий, ровный. 4 секунды, удар. Пауза, 4 секунды, удар. Поляна. Круг метров двадцать. Полынь стеной вокруг. Внутри серая земля и фигуры. На коленях. Десятки, лицами к земле. Руки вперед, как в земном поклоне. Лбами в землю. Молчали. Ни щелканье, ни дыхание, ни шарканье. Минеральная тишина. Камень, бетон, смерть, но не совсем. Полынь росла сквозь них. Из плеч стебли толщиной с мизинец, И спин толще, с листьями. Из голов пух. Белесый, влажный, как плесень на хлебе. Мертвая и полынь одно. Один в школьной форме. Пиджак темный, брюки серые, ворот застегнут на все пуговицы. И шеи стебель с кулак. Раздваился на каждом разветвлении бутон. Закрытый, пульсировал. Ритм, как сердцебиение. Мизинец Артема пульсировал в том же ритме, синхронно. Бутон, мизинец, бутон, мизинец. Одно. Марат, автомат вниз. Не к плечу, а вниз. Стволом к земле. Бесполезно. Он знал, бесполезно. А Сэм за спиной Артема, Дыхание частое, тихое, рука на прикладе. Ишь, не подняла. Ближайший молящийся поднял голову. Медленно. Позвонки один за другим. Шея серая, в трещинах. Из трещин серебристой нити. Лицо. Серое. Из глазниц полынь. Серебристые нити, как слезы, как паутина. Из уголков рта тонкая, влажная, как слюна. Рот открылся, но не для укуса. Выдох. Длинный, влажный, теплый. Пах полынью густо, тяжело, как целое пули. Закрыл. лег обратно, лбом в землю. Руки вперед. остальные не двинулись Артём стоял мизинец буны земля 4 секунды пауза 4 секунды ноги не двигались не хотели здесь хорошо тепло ритм марат рука на плече жал дернул больно назад пошли ночь привал полынный лес костер не жгли полы не трогали инстинкт земля теплая легли на неё. Странно, как на тело. Пульс под спиной. Ровный, глубокий, убаюкивающий. Тишина. Абсолютная. Ни ветра, ни птиц, ни кузнечиков. Полынь бледная в лунном свете. Стебли неподвижные. Листья влажные, блестящие. Марат на спине, автомат на груди. Глаза открыты, не спал. А сам на боку. Берца не сняла. Ишь рядом. Дышала ровно. Заснула или притворялась. Артём, запястье. Белые отпечатки четкие. Пять точек, не прошли. Кожа вокруг нормальная. Пятна холодные на ощупь. Меденец пульсировал, тише, ровнее, в такт земле. Шорох. Из полыни справа, тихий, лёгкий. Марат сел, автомат к плечу, мгновенно. Шорох ближе. Из полыни вышло. Волк, или было волком. Шерсть клочьями. из полынные стебли. Тонкие белёсы. Росли из кожи, из мышц. Пасть открыта, пена зеленоватая, глаза мутные, неподвижные. Бросился, молча, без боя, без речения. Марат приклад в морду. Хруст. Волк отлетел на бок. Поднялся. Второй бросок сбоку на Асем. Асем берцем ребра. Хруст. Кости тонкие, ломкие, не остановился. Пасть к ноге. Артем нож, сверху, в загривок. Лезвие сквозь шерсть, сквозь кожу, сквозь полынные степли. Под лезвием хрустнуло. Из раны не кровь. Зеленоватая слизь, густая, теплая, На руке жгла. Не сильно, как крапива. Потом сильнее. Волк обмяк, дернулся, замер. Полынные стебли изогревка дрогнули. Свернулись, потемнили. мертв. Артем вытер руку, а штаны. Жения не прошло. Час, жения усилилось. Артем перевернул ладонь. Тыльная сторона, пятно, серебристое, размером с монету. Кожа гладкая, блестящая, не как кожа, как полынный лист. Два часа с ладонь. Серебристая, гладкая границы четкие к утру до запястья. Серебристая кожа не болела, но чувствовала земля пульс, полынь движение. И молящиеся за полкилометра дыхание чужое, влажное. Артем знал, что они выдыхает, прямо сейчас лбами в землю. Бутоны пульсировали. Он знал. Не видел, знал. Марат увидел утром. Замер, посмотрел на руку, на лицо, на руку. Молча. Отвернулся, проверил автомат. Не сказал ни слова. Но Артем видел. Палец Марата на предохранителе. Сдвинулся на миллиметр и вернулся. Артем спрятал руку в карман. Мизинец, запястье, кисть пульсировали. «День или утро, часов нет». Солнце белая, высокая полынь, металлическая стена, холм. Голая серая земля, ни травинки, ни полыни, вокруг кольцом полынный лес. На самом холме ничего, мертвая земля, выжженная или отвергнутая. Бетонная арка, ступени вниз, бетон оплавленный, трещины глубокие, старые. Из каждой трещины полынь, тонкая, серебристая, камни. Яржанов закладывал вход. Тридцать лет назад камни тяжелая, неровные, теперь разбросаны, не разобраны, вышвырнуты изнутри. В ближайшие в четырех метрах от арки. Сто килограммов, может, больше. На нем отпечаток. Пять точек, как пальцы, но размера с две ладони. Камень под отпечатком треснул от давления. Что-то выходило. надписи красной краской. Буквы крупные, неровные. Вход запрещен. 1987. Ниже другим почерком замуровать На ступенях слизь серебристая густая, подсохшая по краям, влажная в центре. Следы поверх, босые, норланова Из входа теплый воздух, дыхание. Вдох, 4 секунды, пауза, 2. Выдох, 4. Полы на трещинах качалась в такт, мизинец в такт, жадон на шее горячий. Пятно на руке горячее. все одним ритмом. Вдох, пауза, выдох. Гора дышала. Марат у арки, автомат опущен, смотрел вниз на ступени наслезть на темноту. Братан, сказал он тихо, там что-то дышит. А у входа. Босые следы отца в слизи, четкие, недельные. Вниз на каждой ступени по отпечатку, ровные, уверенные. Аки. Тишина. Вдох, четыре секунды пауза, выдох. Артём на первой ступени. Мизинец горячий, пятно горячее, жетон раскаленный. Внизу темнота и дыхание. Штольня H7. 40 ступеней вниз. Дыхание. Полигон. Штольня h7. День. 34, 35. Часы мертвые. Патроны. Автомат 97 иш7. Нож. Мотоцикл на базе. Мизинец горячий. Пятно на руке серебристое. Полынь. Трое. Внизу дышит. Глава тридцать первая. Надпись красной краской на бетонной арке. Штольня H7. 1987 год. Не открывать. Е. День. Неизвестно. Полигон. Штольня H7. Патроны. Нет. Не помню. Рука. Серебристая. До локти Выше. Дышит. Трое или двое и что-то внизу. Первая ступень. Бетон под подошвой теплый, мокрый, серебристая слизь тонким слоем, как пленка по молоку. Под ботинком Артема раступилась, раздвинулась по сторонам, пропустила. Запах ударил сразу. не гниль, ни полынь. Что-то третье, сладковатое, тяжелое, влажное, как мед, который простоял тысячу лет в глиняном горшке, забивало легкое. Давило на грудь. На пятой ступени дышать стало тяжело, как через мокрую тряпку. Артём вел правой рукой по стене, серебристой, левую вытянул в темноту. Пальцы теплые, гладкие, чувствовали все. Бетон под ними, живой. Трещины, пульс, полынные, корни тонкие, как нервы, сетью по всей стене. Артём чувствовал каждый. Стены мокрые, из трещин стебли, не сухие, не степные. Влажные, толстые, маслянистые. Тянулись к серебристой руке. Шевелились. К Артёму тянулись. От Марата за спиной отстранялись. Шаги за ним. Берцы по бетону, ровные, точные. А не сбивалась, не замедлилась. Левая рука на стене, правая на ремне Иш. Гляшала через рот, мирно Дочь офицера. За ней Марат, замыкающий. Автомат к плечу, ствол в темноту, молчал. Не пошутил, не подколол. Не перескочил на другую тему. Другой, Марат. Дышал тяжело. Слизь под его ботинками липла, чавкала, не раступалась. Десятая ступень. Надпись на стене. Красная краска поверх бетона. Буквы крупные, кривые. Вдавлены. Писали пальцами. Тремя пальцами. Не открывать. Е. 1987. Краска потрескалась. Из-под нее серая, влажная, пульсировала. Двадцатая ступень. Дыхание горы громче, в груди, в зубах. Вдох, стены расширяются на миллиметр. Выдох, сжимается. Четыре секунды, пауза, четыре секунды. Артём дышал в том же ритме, не выбирал. Тело подстроилось. Лёгкие раскрывались на вдохе горы, сжимались на выдохе, само, как сердце, не спрашивает. Серебристое ползло. Предплечье, локоть выше, к бицепсу. Мизинец больше не пульсировал отдельно, растворился. Часть не больно, тепло. Кожа под серебристым чужая, гладкая, плотная. Чувствовала бетон через воздух, чувствовала полынь, каждый стебель, каждый корень, каждый бутон в стене. На 30-й услышал, не ушами, серебристо рукой, внизу камеры круглая, 10 метров, и в камере дыра 3 метра. И из дыры дыхание источник. То, ради чего гора жила. Слезть на ступенях гуще, толще шевелилась. Под ботинками Артема раздвигалась, как живой. Под берцами Асем замирала. Под Маратом хватала. не удерживала, пробовала. Марат стволом вниз. Примирился, не стрелял. 45-я, 46-я, 47-я площадка. Камеры круглые, 10 метров в диаметре. потолок низкий два с половиной давил на затылок белая плитка советская как в морге как в бассейне как в операционной потрескалась под плитка серая пульсирующая живой стены дышали вдох расширялись выдох сжимались на миллиметр но видно плитка потрескивала на каждом вдохе тихо мелко как лед на луже вдоль стен кабели толстые резиновые советские разрушенные приборы Пульт с мертвым циферблатом. Табличка. Лаборатория номер три. Проект Ж. Допуск спецгруппа. В центре дыра. 3 метра. Края не неоплавленные, выросшие, Серая масса гладкая, теплая на ощупь, как кожа. Из краев полынь. Толстая, мокрая осколок, Щупальца. Тянулись к потолку, к стенам, к Артёму, И старый воздух, горячий, влажный, сладковатый. Источник дыхания. Здесь громче, басовитее. Грудная клетка вибрировала. На стенах отпечатки. Ладони. Пять пальцев. Размер с две ладони Артема Десятки. Вдавлены в плитку, бетон. Одни, старая, бледная, заросшая полынью, другие, свежие. Серая слизь не высохла. Существа выбирались из дыры. Давно и недавно. В углу скелет. Лабораторный халат, истлевший до нитей, бейджик, фото неразличимое, текст высвел, видно, проект «Ж», три. Кости серебристые, полыни не вросла в ребра, стебли толщиной с палец, плотные, живые. Из черепа стебель, тонкий, с бутоном, закрытый. Бутон пульсировал. Рядом второй скелет, военная форма, камуфляж советский, без черепа, автомат рядом, ржавый, ремень сгнил, магазин полный. Тот, кто стрелял, и тот, в кого стреляли. Между ними тридцать лет. Тишина. Дыхание горы. Шорох. Снизу, из дыры. Тихий, мокрый. Руки, медленно, по краю. Пальцы длинные, серо-зелёные. Покрыты полынью, как корой. Ногти нет. Вместо них серебристые отростки. Твердые, блестящие. Первое существо вылезло. Медленно, тяжело. Пол дрожал. Потянулось на руках. Перевалилась через край. Встала. Два метра с лишним. Кожа серая, блестящая, как мокрый камень после дождя. Полынь не на теле. Часть тела. Из плеч стебли вместо волос. Из спины листья широкие, влажные. Лицо узнаваемо человеческое. Но растянутое. Расплывшееся. Как если бы росло двадцать лет без зеркала. Лоб широкий, челюсть тяжелые, сколы скруглены. Глаза. Теразелёные, немутные. Хищные. Фокусировались на Артеме, На Марате. Обратно. Звук. Из глотки, низкие, утропные, нерычания, вибрации. В полу, в стенах, в зубах. Второе из дыры. В остатках советской военной формы. Камуфляж, вросший в тело. Ткань стала кожей. Пуговица под кожей бугорками. Погон серебристый, полыный. звездочка вплавилась в плечо. Лейтенант. Был. Из глотки тот же звук, басовитый, голодный. Третье, непропорциональный Руки до колена, торс короткий, бочкообразный. Голова маленькая, утопленная в плечах. Вся в полыни вся. Где кончалось тело, где начиналась полынь, не понять. Единый организм. четвертое пятое, шестое. Выбирались быстро, вставали, двигались к ним. Шесть глоток одновременно. Гул, пол вибрировал. Плитка на стенах потрескивала. Не стояли, не ждали, шли, окружали. Первое — к Марату. Он ближе к дыре. Бессеребристого, живой. Пах живым. Марат — автомат к плечу. Ствол на ближайший, палец на спусковом. Третье — быстрее. Быстрее, чем казалось возможным для такого тела. Рука — хлыст. Длинная, серо-зеленая, непропорциональная. Хватка на цевьё. Пальцы сомкнулись, металл скрежет. Ремень рванулся, впился в шею, лопнул. Автомат на полу, звон по плитке. Второй ударом у грудь, открытая ладонь. Марат к стене, спиной. Хруст, не ребра, плитка. Осыпалась, Под плиткой серая, пульсирующая. Хватка за ногу, выше колена. Пальцы, как тиски, тащила к дыре. «Кет!» Сквозь зубы, как на мосту в семее. Тот же звук, тот же Марат. «Кет, кет!» Четвертое и пятое косем, Быстро, тяжело. Пол дрожал под каждым шагом. Асэм, ишь, к плечу, Выстрел. Грохот в замкнутом пространстве оглушил. Звон в ушах белый, плотный, дробь. В грудь к четвертому, В полынь, в серую кожу. Не остановило. Замедлило. Существо дёрнулось. Шаг назад, шаг вперед. Первое и второе к Артёму. Руки вперед, пальцы растопырены. Серо-зелёные глаза на серебристую руку. Артём — нож. К существу. Три шага. Лезвие в бок, под ребра. Вошло, как в дерево. Твёрдо, глухо. Из раны, не кровь. Зеленоватая слизь. Густая. На руке жгло, как крапива. Потом сильнее. Серебристая рука на плече существа. Инстинкт не решение. Существо замерло. На секунду. Пальцы рожались. Отпустила Марата. Остальные опять не остановились. Четвёртое на осем. Рука сверху. Асем в сторону. Берцы по мокрой плитке проскользнула. Пальцы существа по воздуху, мимо. Первая на Артема. Хватка на левое предплечье. Человеческое сжало. Кости хрустнули не сломались. Почти. Третье дернулось. Секунда кончилась. Все зеленые глаза снова хищные. Нож в боку. Не замечала. Потянулась к Марату. Хаос. Ти-тик. Асем, крик. коридору за пультом. Артём рванулся. Левая онемела, серебристо-правая оттолкнула первое, Не села, инстинкт. Существо отступило на шаг, на один хватило. Серебристо рвануло, не ползло, бежало. По предплечью, мимо локтя, к плечу, к шее. Горячие, не больно, но Артём чувствовал. Каждое существо. Шесть тепловых пятен удары. И ниже в дыре ещё. Много, десятки, может больше. Чувствовал стены, потолок, трещины в бетоне, каждый полынный корень. Длину тоннеля за пультом. Поворот через сто метров. Выход через двести. Знал. Марат с пола. Подобрал автомат. Нога правая, бедро. Три глубокие параллельные царапины. От колена до середины бедра. Ткань разодрана. Мясо розовая, мокрое. Кровь быстро на плитку. В ране серебристые нити. Тонкие, как паутина. Из краев царапин шевелились. Бегом. К коридору за пультом. Существа следом через камеру. Бегу. Пол трескался под ними. массивные. массивное. сам первое в коридор. Бетон треснувший. Из каждой трещины полынь. Теплый воздух навстречу, к поверхности. Марат за ней. Хромая. Нога подгибалась. Кровь на каждом шаге. Рукав зубами. Оторвал полосу от куртки. На бегу замотал бедро. Сквозь ткань серебристые точки, как звезды. Артём последний. На входе в коридор обернулся. Шесть фигур через камеру. 10 метров, семь, пять. Серебристая рука вверх, к потолку. Инстинкт решение. Ладонь на бетон. Пальцы в трещину. Бетон под рукой затрещал, глухо, как кость. Трещина побежала от ладони в стороны. Вверх, вширь, гул нарастал. Артём отдернул руку. Назад в коридор. Потолок осыпался. Грохот, пыль, камни, бетонные плиты. Одна, вторая, третья. Стены дрогнули. Полынь из трещин дернулась, свернулась, почернела, обвал. Коридор за спиной завален. Камни, бетон, пыль, серая светь. В свете серебристой руки. Тишина. Секунда. Удар. Завал. С той стороны. Глухой, тяжёлый бетон дрогнул. Еще один сильнее. Держала. Тонны камни. Тонны бетона. Держала. Третий удар. Камень на вершине сдвинулся. На сантиметр. Остановился. Бегу. Потолок опускался. Пригнулись. А Сэм почти на четвереньках. Берцы по мокрому бетону. Не жаловалась, не замедлялась. Марат хромал. Кровь сквозь повязку капала. Темная на сером бетоне. Нога волочилась. Не жаловался. Серебристая на Артеме по плечу. По шее, к подбородку, горячее, чужое, свое Половина тела. Время в шагах. Двести шагов, может, больше. За спиной тишина. Завал держал. Свет. Белый, ослепительный, после темноты штольней. Глаза слезились. Руки к лицу. Через секунду небо. Огромное, белое, степное. И запах. Полынь. Густая, тяжелая маслянистая и под ней минерал. Камень. Вода что-то древнее, тяжелое из глубины. Кровь земли. Тишина. Ветер. Полынь шелестела. Снизу рев. Из-под земли шесть глоток одновременно. Не крик, вибрации. Басовитая, утробная, древняя, в костях, в зубах, в позвоночнике. Земля под ногами дрожала. Камни у арки основного входа подпрыгивали. Мелкие. Полынь вокруг, стебли напряглись, листья задрожали. Смолящиеся не подняли голов, лбами к земле, руки вперед, как будто привыкали, как будто каждый день. Рёв затихал, медленно, откатывался вглубь, под землю, как волна обратная, тишина. Дыхание горы. 4 секунды, пауза 4 секунды. Кратер. Масштаб. Десятки видел, сотни видел, тысячи нет. До сих пор нет. Кольцо. Плечо к плечу. лицами к воде, от края кратера в три ряда, в четыре, в пять, молча. Ни щёлканье, ни шарканье, минеральная тишина. Камени мертвая плоть. Тысячи, может, десять тысяч. Вся степь стянулась к одной точке. Вода черная, неподвижная, ряби не отражала небо, поглощала свет. Круглая, метров сто в диаметре, идеальная окружность. Полынь вокруг кратера — серебристая стена. Стебли в обхват, как деревья. 2 метра, три, четыре. Листья влажные, тяжёлые, маслянистые. Молящийся среди них на коленях прозшие. Полынь из плеч, из спин, из голов, бутоны пульсировали. Всё в одном ритме. 4 секунды, пауза, 4 секунды, дыхание. У кромки воды камень плоский, серый, гладкий. Нурланов. Сидел, босой. Форма выседшая, бурая, спина прямая. Культя, полынь из нее серебристая, длиннее, чем на базе. Длиннее, чем три недели назад, как рука. Пять стеблей, как пальцы, двигались медленно, сами. Живая рука из полыни. Тридцать сухих полукругом за ней, как свита, как штаб генерала. Смирно, неподвижно. Лицами к нему, не к воде. А сам увидела. А замерла. Рука на ремне ишь побелела. Побелела и разжалась. Ишь повис. Шаг еще один, быстрее. — Аки! — побежала. Берцы по камню. Его, Берцы. стоптанные сорок третий размер, двойной узел. Нурланов повернулся. Медленно, позвонок за позвонком. Шея серая в трещинах из трещин серебристой нитей. Лицо худое, обветренное, серое. Сколы острые. Губы потрескавшиеся. Глаза. Ясные, человеческие, темные, Карие, живые. Узнал. Рот дрогнул. Не улыбка, попытка. Губы разомкнулись, не вышло. Сомкнулись, челюсть напряглась. Мышца на скуле дернулась. Левая рука к дочери, открытая ладонь, ладонью вверх. Пальцы дрожали. Человеческие пальцы на человеческой руке. Правая культя дернулась. горлу асэм. Полынные стебли выстрелили. Вперед, к шее, быстро, как хлыст, как змея. Нурланов схватил культю левой. Обеими, левая на правой. Пальцы на полынных стеблях, жал. Кости хрустнули, свои. Полыння рвалась из-под пальцев. Стебли тонкие, серебристые, мокрые, лезли сквозь пальцы, тянулись. Скулил. Ни слова. Звук из горла, горло, из живота, животные, человеческие одновременно. Тонкие, протяжный как провод под ветром. Челюсть щелкала, щелк, Зубы серые, стеснутые, разомкнулись, стеснутые, разомкнулись. щелк щелк, Боролся. Левая рука белая от напряжения, мышцы как канаты. Вены черные под серой кожей. Полынь из культи билась. Два стебля обили запястья левой, тянули, разжимали пальцы. Один палец разогнулся, указательный. лево не хватало. А Сэм в двух метрах не отступила, не побежала. «Аки, это я! Мен Мундамын!» Нурлана в кивок. Один, медленный. Щелк. Слеза. Одна по серой щеке, мокрая, блестящая, оставила след, как полынное масло. Серебристый, на серой коже. Культя обмякла. Полынные стебли свернулись, медленно, как пальцы, которые разжимаются. Отпустили запястье. Легли вдоль тела. А Сэм к отцу. Присела. Ремень расстегнула, вытянула из штанов. Обмотала культю к телу. Три узла. Туго. Нурланов позволил. закрыл глаза открыл сухие вокруг не двигались ни один тридцать замерли тысячи по краю кратера замерли пока он держал он центр якорь генерал нурланов не говорил не мог нет слов или ответа нет показывал жестами левой рукой медленно точно правая культя привязана ремнем к телу камень поднял левой серый плоский с ладонь показал артему бросил воду Плюх. Круги разошлись. Затухли. Ничего. Полынь. Обломил стебель с культи. Дёрнулся больно. Видно по лицу. Челюсть стиснул, Показал стебель. Бросил воду. Вода не плеснулась. Двинулась. Вся поверхность одновременно, как кожа, как тело, по которому пробежала дрожь. Ряб не от броска. Изнутри. Снизу. Из глубины. Вода реагировала на полынь. Нурланов обвел рукой. Воду, полынь вокруг кратера, сухих тысячи, молча, плечо к плечу, штольню за спиной, в холме, серебристую руку Артема. себя, культю, все. Обвёл рукой все. Показал на Артема. на серебристое, по плечу, по шее, по подбородку. Показал на воду, показал на себя. Все одно. Ни один вопрос не получил прямого ответа. Артём к воде, на колени. Камень теплый, гладкий, серая кромкая серебристая слизь. Наклонился. Отражение. Его лицо. Худое, обветренное, щетина. Глаза тёмные, запавшие. Серебристая по шее, по подбородку. В отражении видно то, что не видишь на себе. Граница четкая. Кожа серебристая. Кожа половина ровно. Отражение не моргнуло. Артём моргнул. Рефлекс. Глаза открылись. Отражение смотрело. Неподвижно. Глаза открыты. Те же глаза. Его глаза. Секунда. Две. Три. Отражение моргнуло само. Не в такт. Артём замер. Отражение повернуло голову. Медленно. Влево. Подбородок мимо плеча. Дальше, чем Артем повернул бы. Артем не поворачивал. Стоял на коленях. Рука на кромке. Отражение смотрело куда-то. Мина Артема, мимо. Вглубь. В чёрную воду за его плечами или за Артема, туда, откуда пришел, Или вниз, на дно. На дне что-то. Отражение видела. Артем нет. Отражение вернуло голову. Медленно. В центр. смотрела в глаза. Не моргало. Артем отшатнулся. Ладони на камни. Мокрые. Вода на пальцах теплая, пульсировала. В такт земли. В такт дыханию горы. Четыре секунды. Пауза. Четыре секунды. Ночь. Костра нет. Земля теплая. полынь вокруг серебристая в лунном свете. Стебли неподвижные, тяжелые. Лунный свет на черной воде. Не отражался, тонул. Марат на камне, спиной к волну, нога вытянута, повязка промокла, темная. Под тканью серебристые нити, гуще. Виднели сквозь ткань, блестели, как звезды, как созвездия на медре. Лицо серое, не от луны, от боли, от потери крови, от серебристого врани. Артём рядом, молча. Серебристое, по плечу, по шее, по подбородку. Половина тела, граница. Не болела, пульсировала, в такт земли, в такт воде, в такт полыни, в такт дыханию горы. Асем с отцом, у воды. Нурланов сидел на камне, культя привязана ремнём. Асем привязала. Туго, три узла. Иногда дёргалась, ремень держал. Левая рука на плече дочери. Тихо. Луна, полынь, тысячи фигур, кольцом, молча, неподвижно. Марат встал, хромая. Нога подогнулась, выпрямилась, тяжело. Уперся в алун, поднялся. «Братан!» Тихо, голос хриплый, чужой, севший. «Мне назад, пока могу». Артем посмотрел на него, на ногу, на повязку, на серебристые точки сквозь ткань. Марат посмотрел на Артема, на серебристые, на шею, на подбородок. На половину лица, где серебристо подбиралась к скуле. Пауза. Тишина. На лестнице. Снял предохранитель. Тихо, почти шепот. Не шепотом, голос, из которого вынули силу. Стоял за тобой. Тишина. Дыхание горы. А потом ты перестал дышать и я понял. Поздно. Тишина. Артём не ответил, не кемнул, не отвел глаза. Стоял. Кулак. Марат, кулак вперед. костяшки горячие, живые, человеческие. Мелкая дрожь от боли, от усталости, от ночного холода. Артём, кулак к кулаку, костяшки к костяшкам. Серебристо рука к человеческой, тёплая к теплому. секунда, две. Марат развернулся, хромая, тяжело. Автомат на плече, подобрал на площадке. Магазин тот же, 97. Через молящихся, через полынные деревья сухие расступались, тихо, как вода вокруг камня, смыкались за спиной. Силуэт маленький, хромающий в серебристой полыни. меньше, меньше тонул в стеблях, не оглянулся. Рассвет. Первый свет розовый, тонкий, по краю степи, потом белый. Артём, Асем, Нурланов, у кратера. Тысячи мёртвых вокруг. Тишина. Нурланов показывал все утро, не объяснял, не мог. Вел краю, показывал на воду, левой, медленно, точно. На полынь, на сухих, на штольню за спиной, на горизонт. Обводил рукой все: Степь, небо, кратер, мёртвое, полынь, вода, штольня. Одно. Всё одно. Что именно не говорил? Не знал? Нет слов или просто нет ответа? Нечего спросить. Нет вопроса, который можно задать. Нет языка. Есть стоять и смотреть. А Сэм рядом с отцом. Ремень на культе иногда дёргался. Полынные стебли напрягались. Ремень держал. Левая рука на плече дочери. Пальцы неподвижные, теплые, человеческие. Серебристая на Артёме замерла. Не росло, не отступала половина. границы. Дальше не шло. Жетон на шее, тёплый и раскалённый. Теплый, как рука, как земля, как вода. Чернов А.С. Буквы выбиты, четкие, советские. 20 лет столько буквам. Стоящие не нападали. Полынь не пропускала. Что в нем? Экстракт 1986. Что-то из штольни, что-то из воды, что-то чего нет в словах. Ответов нет, не будет. Артём стоял у воды, а Сэм с отцом. орлана в культя привязана, глаза ясные, рот не открывается. Вода черная, неподвижная. Полынь серебристая, живая. Рассвет. Конец.